Они достигли высшей точки и взглянули вниз по ту сторону хребта. Перед ними раскинулось обширное плато, на котором росли ели пихты, сосны и лиственницы. Лес оттеняли золотисто-зеленые высокогорные луга и озера, в которых отражалось небо. Плато прорезали стремительные реки, заканчивавшиеся где-то вдали водопадами. А над всем этим высилась гора со снежной вершиной, окутанной облаками. Казалось, что она так близко, что стоит протянуть руку и дотронешься до нее. Солнце за горой отбрасывало на ее склоны разноцветные блики. Вдруг в воздухе засияла радуга. Изумленные люди смотрели на открывшийся перед ними вид, восхищаясь красотой и безмятежностью природы. Эйлу заинтересовала радуга. Похоже, это был добрый знак. Воздух здесь был прохладным и свежим, и Эйла вдыхала его с наслаждением, радуясь избавлению от смертельной жары равнин. К тому же исчез гнус. Как жаль, что придется покинуть это плато. Она устроила бы дом прямо здесь. Улыбнувшись, она повернулась к своему спутнику. Джандалар был ошеломлен острым ощущением счастья, стремлением остаться здесь, на этом прекрасном плато, но более всего он был поражен красотой Эйлы. В тот миг ему хотелось овладеть ею, это отразилось в его синих глазах. Неосознанно они двинулись навстречу друг другу, но помешали лошади. Уини направилась вниз, и удалец последовал за ней. Это заставило опомниться мужчину и женщину, ощущая теплоту, нежности некоторую неловкость за внезапный порыв. Они начали спускаться по склону. Утро того дня, когда по плану Джандалара они должны были добраться до стойбища племени Шарамудои, выдалось слегка морозным, что говорило о надвигающейся зиме. Эйлы обрадовалась этому. В покрытой лесами холмистой местности Эйле казалось, что она уже бывала здесь раньше, хотя этого не могло быть. Все здесь было удивительно знакомым — деревья, растения, холмы — когда она увидела висевшие на ветках орешки фундук то не могла не остановиться и не сорвать их разгрызая слегка недозрелые в зеленой скорлупе орехи она вдруг поняла почему ей все кажется таким знакомым именно такими были земли вокруг пещеры брана где она выросла территория была знакомой Джандалару, и когда он нашел четкий след то понял что тропа ведущая к краю плато Уже недалеко, они близко от цели. Но тутейла соскальзывая с лошади, крикнула, «Джандалар, остановись, посмотри, черная смородина!» Но мы почти дошли, мы можем набрать ягоды для них. Я не ела такого с тех пор, как ушла из клана. Попробуй, Джандалар, есть ли что-нибудь вкуснее и слаще? Ее руки и рот были окрашены соком. Она поглощала ягоды просто горстями. Джандалар расхохотался, посмотрела бы ты на себя. Ведешь себя, словно маленькая девочка, вся измазана, возбуждена. Она не могла ответить, поскольку рот ее был набит смородиной. Он попробовал несколько ягод, нашел их сладкими и вкусными, сорвал еще. Съев несколько горстей, он обратился к ней. Вроде бы ты хотела собрать ягоды для них, но нам некуда положить их. Подумав, Эйла улыбнулась и сняла плетеную шляпу. Они заполнили ее ягодами на две трети, когда раздалось предупреждающее урчание волка. Взглянув вверх, они увидели юношу, который шел по тропе. При виде людей и волка он остановился, онемев от страха. Джандалар вгляделся в юношу. — Дарво, это ты? — И я Джандалар, Джандалар из Зеландонии. Он направился к парню. Джандалар говорил на незнакомом Эйли языке, несколько похожем на язык Мамутои. Она увидела, как страх на лице молодого человека сменился озадаченным выражением. «Джандалар? Джандалар, что ты делаешь здесь? Я думал, ты никогда не вернешься», — проговорил Дарво. Они бросились друг к другу и обнялись. Отстранившись, Джандалар воскликнул «Дай-ка посмотреть на тебя, даже не верится, как ты вырос». Джандалар снова обнял парня, но после первых слов приветствия он почувствовал, что Дарво казалось чем-то озабочен Джандалар понял, Дарво был уже почти взрослым и полагал, что традиционные приветствия — это одно, а вот излишняя чувствительность мужчине не к лицу. Дарво взглянул на Эйлу, затем на волка, которого держала женщина, и глаза его вновь широко открылись. Затем он увидел лошадей с навьюченными корзинами и шестами, и глаза его едва не вылезли из орбит. «Думаю, пора познакомить тебя с моими друзьями», — сказал Джандалар. «Это Дарво из племени Шарамудои, а это Эйла. Она принадлежит к племени Мамутои». Эйла поняла, что ее представили Дарво. Подав знак волку, чтобы тот оставался на месте, она подошла к юноше, протянула руки с поднятыми ладонями. «Я Дарво Шарамудои», — сказал юноша, беря ее руки в свои. Он произнес это на языке Мамутои. «Приветствую тебя, Эйла!» «Толи неплохо тебя обучила. Ты говоришь на наречии Мамутои, словно родился там, Дарво. Или теперь нужно называть тебя Дарвало», — сказал Джандалар. «Обычно меня зовут Дарвало. Дарво — это детское имя, он вдруг покраснел. Но ты можешь называть меня Дарво, если хочешь». «Дарвало — прекрасное имя. Рад, что ты учился у Толи. даланда решил, что это будет полезным». Он сказал, что мне понадобится знание языка, когда следующей весной мы отправимся к Мамутое для торгового обмена. «Как тебе понравился волк?» — спросила Эйла.